«Мы пришли издалека», — заучено начал говорить Сирил. «Мы из Империи, где солнце никогда не заходит, и мы хотим встретиться с вашим царем». «Царь, да продлятся дни его вечно», — отозвался один из стражников, — «отсутствует. Он отправился в путь, чтобы привести себе четырнадцатую жену. Откуда вы взялись, что не знаете этого?» «Ну, тогда мы хотим видеть царицу», — поспешила заявить Антея. «Царица...» «Да продлятся дни ее вечно. Сегодня дает аудиенцию через три часа после восхода солнца», — пояснил стражник. «А что же нам делать целых три часа?» — подумал вслух Сирил. Стражнику до этого решительно не было никакого дела. Но тот второй, который скрестил с ним копья, чтобы не пустить детей в город, проявил некоторый интерес. «Да разреши им войти», — сказал он. «Пусть походят, посмотрят» готов прозакладывать свой самый лучший меч, что они не видели ничего подобного нашей маленькой, ха-ха, деревеньке. Первый стражник заколебался. «Они, в конце концов, просто дети», — уговаривал его второй. Видно, у него у самого были детишки. «Позволь мне отлучиться на несколько минут», — продолжал он. «Я отведу их к себе», — Может, супружница моя найдет для них что-нибудь вместо их чудной одежонки, тогда они смогут походить по городу, не собирая вокруг себя толпы. Так можно мне отойти? Ну, давай, только ненадолго. Стражник провел их по темному тоннелю в город. Ох, как же все было совсем не таким, как в Лондоне. Дома были покрашены, некоторые очень яркими красками, а иные в черное с серебром. Некоторые из них были с балконами, другие с террасами. Между домами бывали целые пространства, на которых просто росли деревья. Их провожатый привел ребят к маленькому домику, где снаружи у дверей сидела женщина с добрым лицом и прила овечью шерсть. «Вот», — сказал он, — «одолжи-ка им старые мантии наших ребятишек, чтобы им было в чем походить по городу». «Да оставьте свою пряжу, пройди с ними, покажи им, где находится замок царей, пока не настанет время аудиенции у царицы. А мне надо идти». Женщина послушалась мужа, и вот уже все четверо, завернутые в старенькие, обшитые бахромой вавилонские мантии, прошли с ней по городу и... Если бы у меня только нашлось время рассказать о том, что они увидели. «Это было так не похоже на то, что вам приходилось встречать до сих пор?» Были дома, на которых были видны вырезанные на камне звери. Одежды на людях были цветные, голубые, пурпурные, зеленые и золотистые. А рынок, чего там только не предлагалось? Целые горы ананасов и персиков, а расписная глиняная и стеклянная посуда. Ею были завалены прилавки. А украшения, броши, браслеты, ткани, меха, вышивки – Время прошло так незаметно, что совсем неожиданно для них женщина сказала «Ну, теперь пора. Нам надо двигаться к замку. Стоит прийти чуть-чуть заранее». Они подошли к замку. Он был так прекрасен, что у ребят перехватило дыхание. Он сверкал всеми цветами радуги и золотом, и серебром. К нему вели пролет за пролетом широкие мраморные ступени. А по бокам лестницы в 20 раз больше человеческого роста стояли изображения людей с орлиными головами или крылатых людей, у которых головы были пёсьи. И еще там высились статуи вавилонских царей. На каждой лестничной площадке били фонтаны. И замерев, стояли одетые в белые и красные одежды гвардейцы царской охраны. Самые разные люди поднимались по лестнице в надежде получить аудиенцию. И разодетые дамы, и простой люд в бедных одеждах, и расфуфыренные мужчины с черными бородами, завитыми и пропитанными особыми ароматическими маслами. Роберт, Сирил, Антея и Джейн поднимались по лестнице вместе с толпой. У самых ворот замка Самет выглянул из сумки и прошептал, «Терпеть не могу, царей и цариц. Я вернусь в дом с этой леди. Я уверен, она схлопочет мне немножко песочку» если вы ее об этом попросите». «Ой, не оставляй нас!» — захныкала Джейн. Женщина давала Антеи последние инструкции касательно дворцового этикета, поэтому не услышала, что говорила Джейн. «Не будь такой трусихой!» — сердито возразил Самиет. «Что толку, что у тебя есть амулет? Ты не умеешь им воспользоваться. Если я понадоблюсь, произнеси нужное слово и попроси, чтобы он доставил меня к вам. Только и всего». «Уж лучше я вернусь к этой тетеньке в дом вместе с тобой», — проговорила Джейн. Ничего более удивительного она не произносила за всю свою жизнь. У ребят просто отпали челюсти, и Самеед в сумке тоже застыл с разинутым ртом. «И нечего на меня пялиться», — продолжала Джейн. «Мне царица тоже ни к чему. А уж что за Самееда он не допустит, чтобы с нами что-нибудь стряслось». «В этом она права», — согласился с ней Сирил. Самед всегда знает, с какой стороны намазан хлеб». «Вы возьмете меня с собой, да?» — обратилась Джин к женщине. «Я поиграю с вашими девочками, пока остальные вернутся из замка». «Ну, конечно, душенька!» — кивнула ей женщина. Антея торопливо погладила Самеда по головке, обняла сестру, и женщина, взяв Джейн за руку, повела ее к своему дому. Поглядев им вслед, Антея повернулась к величественным дверям замка. — Давайте попросим, чтобы привратник присмотрел за нашими вавилонскими одеждами, — сказала она. Они сбросили то, что им одолжила добрая женщина, и остались среди толпы просителей в своих английских бриджах, юбках, шляпах и ботинках. — Нам надо повидать царицу, — сказал Серил. — Мы прибыли из страны, где солнце никогда не заходит. Шепот удивления прошелестел в толпе. Привратник обратился к чернокожему мужчине. Тот позвал другого, высокого, чисто выбритого, и этот кивком головы поманил их с верхней площадки из красного мрамора. Они поднялись к нему по ступенькам. Башмаки Роберта стучали громче обычного, потому что он все-таки волновался. Двери раскрылись, отодвинулась портьера. Склонившиеся в поклоне два ряда разодетых вавилонян образовали коридор, ведущий к трону. От трона до них донёсся приятный ласковый голос. «Пусть трое детей, прибывших из страны, где никогда не садится солнце, без страха подойдут к трону». Через минуту все трое преклонили колени перед троном и, как их научила добрая женщина, произнесли. «О, царица, да продлятся дни твои вечно!» «Не бойтесь, я так рада, что вы навестили меня», подняла их с колен прекрасная, точно явившаяся из сказки дама, вся в украшениях из серебра, золота и драгоценных камней. «Подумать только, что есть страна, где никогда не садится солнце. Я так рада вас видеть. А не то меня уже начала было одолевать скука». Сирил за спиной Антеи, еще пока не вставая с колен, прошептал. «Бобс, не говори Антеи, но ведь мы можем и не найти тот дом, куда ушла Джейн с медом. Мы же не спросили адрес». «Да ладно». Он же сказал, что амулет приведет его к нам, как только мы позовем. Да, конечно, с тоской произнес Сирил. Все бы хорошо, но ведь амулет-то остался у Джейн. Нелегкая подери! пробормотал Роберт как раз у подножия царского трона.